30. -е. Взял крепость, майор. Форт Притвиц, раскинувшийся в восточной низинной части города, представлял собой серьезное сооружение. Он контролировал Варшавское шоссе, самую удобную артерию, ведущую к цитаделе, и до самой макушки был напичкан орудиями и вооруженными людьми, решившими сражаться до конца. На первый взгляд Форт не имел слабостей, кроме одной. Именно ею и следовало воспользоваться. Майор Бурмистров внимательно рассматривал форт в бинокль, наблюдал за перемещениями караула и частей, выискивал огневые точки и подмечал изменения, произошедшие за последние три часа. Он видел, как фрицы вытащили на крышу форта четыре пулемета, укрепили позиции бронированными листами и мешками с песком. На фронтальном направлении в местах нашего возможного наступления они установили несколько рядов колючей проволоки. Перед стенами были установлены противопехотные мины. Гарнизон ожидал предстоящего штурма. «Что-то, господа фрицы, у вас с выдумкой как-то небогато получается. Помнится, в сорок первом фантазии у вас работала по бойчей». Подумал Прохор и посмотрел на часы. Он знал, что через десять минут по запуску трех красных ракет начнется атака форта. Первыми к нему двинутся штурмовая рота капитана Кузьмина и артиллерийские расчеты. Дожидаясь штурма, пушкари под прикрытием темноты уже подтащили орудия поближе к переднему краю и спрятали их... как уж сумели. Затишья не было и в помине. Наши наши постреливали отовсюду, но все-таки не так плотно, как это бывает в настоящем бою. Немцы же напряглись, предчувствуя близкую атаку. С наблюдательного пункта, расположенного на последнем этаже форта, они присматривали за позициями русских. Бурмистров невольно усмехнулся и подумал, вот только нам вряд ли поможет такая бдительность. Командиры штурмовых рот находились в пределах визуальной видимости и смотрели на майора Бурмистрова, который продолжал обозревать вражеские позиции, опасаясь встретить нечто такое, к чему бы батальон не был Был бы готов. Но ни танков, ни зениток поблизости не наблюдалось. Если они и остались, то немцы приберегли их для самого важного сражения — для цитадели. В нескольких метрах справа от него засел Велесов. Поначалу он хотел отговорить его идти на штурм, но встретил твердое упрямое сопротивление и оставил эту затею. Михаил всегда отличался непростым характером, а уж в упорстве ему не было равных. Главное, чтобы не убило этого дурня, я потом всю жизнь себя винить буду. Мне придется вдове похоронку писать. Как же я смогу объяснить Полине, что ее разлюбезный муженек был такой твердолобый? Все-таки где-то майору Бурмистрову было приятно, что Велесов не стал отлеживаться в тыловых частях, не искал причину, чтобы увильнуть от атаки. Никто его не упрекнул бы за это. Все- по-прежнему приписан к штабу дивизии, а там тоже кто-то должен служить. Такая светлая голова, как у Михаила, будет только на пользу. Бурмистров не признавался себе в этом, однако был рад тому, что вдруг находится рядом буквально у его плеча. Он прекрасно осознавал, что в случае необходимости Михаил всегда прикроет его спину. Комбат слегка приподнял голову и пристально наблюдал за немецкой передовой линией, где в тревожном ожидании засела пехота». Несмотря на ожидания, сигнал к атаке показался майору Бурмистрову неожиданным. Три красные ракеты взлетели к седоватому зимнему небу, и как разобиженные сестры разошлись, каждая в свою сторону, злобно шипя и потрескивая. Следом по команде Ночхима с высокого склона в сторону крепости бойцы скатили множество продырявленных металлических бочек. Зажженные дымовые шашки, заложенные внутрь, шипели и выпускали через множество отверстий удушливый серый дым. Ночхим, недовольный результатом первых минут, продолжал поторапливать бойцов и без того усердствует, «В разные стороны кати! быстрее Направо! Налево! Вот сейчас задымит!» Бойцы опасались не столько пуль, летящих в них, сколько его грозного голоса. Они катили металлические цилиндры прямо на форт. Дым обильно просачивался через широкие отверстия, вставал стеной между наступающими красноармейцами и немецкими пулеметчиками, вылазившими из канализационных люков. Он окотал плотной мглой подходы к форту и вскоре превратил окружающее пространство в один сплошной туман. «Вперед!» — выкрикнул майор Бурмистров. «Под прикрытием дыма! Обходим немцев с правого флан Посеребревшее небо резанула красная ракета, выглядевшая в густом дыму тусклой. Она указывала направление штурма. Со стены ударила пулеметная очередь, но прошла далеко, совсем не опасно. Немецкий расчет, ослепленный туманом, стрелял на авось. Сверху, громыхая металлическими боками, скатились еще несколько бочек, начиненных дымовыми шашками. За ними тянулись длинные шлейфы, похожие на хвосты комет. При полном безветрии тяжелые серые клубы дыма, тревожимые разрывами, неохотно теснились. Плотные клубы теряли острые очертания, плавную геометричность округлых линий перерождались в плотную непроницаемую стену. Они все более расширялись и вбирали в себя атакующие отряды. Вспыхнула зеленая ракета, за ней другая. Это уже для Велесова его направление атаки. Крепость решено было брать с флангов, о чем немцы не подозревали и, не жалея патронов, обстреливали фронт, где ожидалась атака русских. По соседним участкам крепости долбила артиллерия, по обе стороны от нее тянулась сплошная полоса развалин. Целехонького дома не встретить. С южной стороны от цитадели полыхнул пожар, бросал багровые всполохи к небу. Но вскоре пламя как-то погасло, пыхнув напоследок тяжелым смрадным смогом. Бурмистров пробежал 20 метров, залег, Выждал самую малость, быстро поднялся и опять преодолел короткий отрезок. Крепость оказалась даже ближе, чем он ожидал. Через рассеивающуюся пелену дымовой завесы сначала показались куски стены, выглядевшие вполне безобидно. Всего-то громоздкие, чуть подтесанные куски гранита, сложенные друг на друга. А вот после разрыва очередного артиллерийского снаряда майору стало видно, что в амбразурах торчат стволы пулеметов, захлебывающихся от ярости. Немного ниже, перед изрядно осыпавшимся рвом, приметно выступали металлические ворота. Артиллеристы, перемещавшиеся с полковой пушкой в боевых порядках штурмовой пехоты сориентировались быстро. Они перевели орудие в боевое положение, укрылись за стальным лафетом и произвели выстрел. Первый же снаряд опрокинул ворота, заставил их отлететь далеко назад. В броневой лист пушки запоздало ударил в ворох минных осколков. Наводчик уже прильнул к артиллерийской панораме, устанавливая ее для прямой наводки. Заряжающий осуществил загрузку боеприпаса, а затем жахнул выстрел. Выброшенная гильза звонко ударилась обо что-то металлическое. Наводчик выискивал на стене форта очередную огневую точку. С толовой стороны форта донеслась усиленная стрельба. В крепость прорывались разведчики Михаила Велесова. В разнобой стучали полковые пушки. Отринув в осторожность, артиллеристы били прямой наводкой по стенам крепости. Дымовая завеса медленно заползала во двор крепости, окутывала полупрозрачной пеленой деревянные постройки. Бурмистров видел, как первая цепь его бойцов преодолела ров и сумела подскочить к стенам. Огнеметчики, сопровождаемые автоматчиками, уже направили бронзбойды в окна подвальных помещений форта, чтобы огненными струями выжечь фашистов, находившихся там. Яростно вспыхнуло пламя в первом помещении, во втором. Откуда-то из глубины строения доносились отчаянные вопли, заставившие содрогнуться самого стойкого человека. «Вперед! В крепость!» — подгонял панцирную пехоту Прохор Бурмистров. «Не отставать!» Бойцы перепрыгивали через тела убитых товарищей, преодолевали воронки и торопились дальше, в глубину двора, где уже воспламенились длинные деревянные постройки. В шаге от Бурмистрова из темно-серого дыма выскочил долговязый немец. Он не заметил советского офицера, укутанного в темную пелену, пальнул куда-то в сторону короткой очередью и тут же получил пулю в висок. тут же увидел в дальнем конце двора трех немцев, державших оборону подле перевернутого грузовика. С отчаянностью обреченных они поливали длинными очередями бойцов штурмового батальона, уже успевших заполнить двор. Прохор Бурмистров видел их лица, уже немолодые, с заметной седоватой щетиной на скулах. Он поймал себя на том, что хотел бы увидеть в их глазах нечто похожее на страх, но тщетно. Все чувства застелила звериная ярость. Разрыв гранаты, прозвучавшей впереди, расшвырял этих фрицев и заставил Бурмистрова невольно пригнуться. Путь к форту лежал через эти нелепые тела. Ни мешка ни секунды Прохор перепрыгнул через голову уничтоженных врагов и побежал дальше. За штурмовым батальоном напирала пехота подполковника Крайнова, уничтожала всякое сопротивление противника. Где-то на северо-восточной стороне форта завязался серьезный бой. Там то и дело разрывались гранаты. Капитану Велесову достался стойкий противник. Отступать он не спешил. Артиллеристы почувствовали ослабление сопротивления немцев и стали действовать смелее. Они закатили пушку во двор крепости и прямой наводкой принялись обстреливать амбразуры второго этажа. Внутри форта все рвалось и осыпалось из щелей бойниц, тянулся удушливый черный дым. Бронированная пехота прорвалась на первый этаж форта, разбитый с почерневшими стенами и грудами обвалившегося кирпича. Однако не Немец продолжал воевать. Красноармейцев встречали автоматные очереди, выпущенные едва ли не в упор. Однако во дворе шум стрельбы уже затихал. Подошедшая пехота Крайнова добивала последних фрицев, осмелившихся оказать сопротивление. Неожиданно на площадке второго этажа мелькнуло белое полотнище. Отчаянный голос, донесшийся оттуда, предупредил, мол, «Не стреляйте, мы сдаемся». «Не стрелять!» — выкрикнул майор Бурмистров. «Немцы сдаются!» Стрельба как-то сразу иссякла. То там, то здесь, в разных углах первого этажа, еще продолжалась по инерции короткая пальба, а потом пропала и она. Некоторое время Прохор Бурмистров прислушивался к установившейся тишине, после чего приказал немцам положить оружие и выходить с поднятыми руками. Бойцы направили на лестницу автоматы и терпеливо дожидались, когда по ней спустятся немцы. Они рассчитывали на продолжительный штурм, а дело обернулось скорой победой. На войне и такое бывает. Стремительный натиск русских парализовал волю фрицев к сопротивлению. А ведь для продолжительного боя на их стороне было все. Крепкие гранитные стены крепости, многочисленный гарнизон, тяжелое вооружение. Единственное, чего они не учли, так это хитрость, примененную русскими и собственные огромные потери. Тишину расколотил ляск брошенного железа. Один раз, другой. Третье. Вскоре на лестницу, подняв высоко руки, вышла первая группа капитулировавших немцев. Помятые. В рванах, перепачканных пороховой горью мундирах, они совершенно не были похожи на тех солдат, которых красноармейцам не однажды приходилось видеть в оружейный прицел. По команде Бурмистрова пленные дисциплинированно выстроились в два нестройных унылых ряда. Они хмуро посматривали на русских солдат, стоявших в некотором отдалении от них. «Сержант!» Бурмистров подозвал к себе командира отделения. «Возьми с собой еще троих бойцов и отведи пленных в сборный лагерь». «Товарищ майор, нельзя ли мне здесь остаться? Ну тут же есть кому сопровождать!» С заметной обидой произнес сержант. «Слушай, Мышкарев, тебя же никто в тыл не отправляет. Отведешь фрицев и назад. Или ты предлагаешь их расстрелять, чтобы далеко не ходить?» «Ну нет, они же с белым флагом вышли. Не по-людски как-то выйдет?» «Тогда не спорь. Побыстрее возвращайся, не задерживайся нигде. Мне бойцы здесь тоже нужны». «Есть!» Безрадостно произнес Мышкарев, осмотрел пленных немцев, выстроившихся в две шеренги, и заявил. «Отвоевались, фрицы! Теперь в Сибирь поедете Вы трое со мной, сказал он своим солдатам, стоявшим в стороне. Ну что, гитлеровцы, готовы? Если так, тогда топаем на выход. Он качнул стволом автомата. «Пошел давай, ген, ген. Капитан Кузьмин, выставить вокруг форта охранение. Закрепимся на занятых позициях, а там опять на запад потопаем, приказал бурмистров командиру роты. Некогда нам долго рассиживаться!» Есть, Кузьмин козырнул и немедленно отправился выполнять приказ. Прохор глянул из-за укрытия на кварталы, расположенные западней крепости. Там тянулась какая-то узенькая речка, впадавшая в длинное озеро. по обе стороны от которого плотно стояли жилые дома. А вот за озером, прикрывая цитадель, грозно возвышались три форта с бастионами, выступающими далеко вперед. Все они были связаны между собой крепостной стеной. «Взять жилые кварталы будет непросто», — подумал майор. «Немцы уже давно здесь обжились, запаслись вооружением, пристреляли подходы. Каждый дом как крепость. Даже на крышах фрица установили вооружение. Где-то пулеметы, а куда-то и артиллерию подняли». «Следовало доложить об успехах командованию, вот только делать этого майор Бурмистров не торопился. Как только объявишься, так тотчас найдется для тебя какое-нибудь срочное дело, требующее незамедлительно двигаться вперед, рвать жилы и не останавливаться ни при каких обстоятельствах. А ведь солдатам требовался хотя бы непродолжительный отдых. Пусть утолят жажду, выкурят самосад, насладятся свежим морозным воздухом, осмотрят полученные раны, займутся перевязками, убедятся в том, что опять уцелели. Ведь ничего из того, что окружало их сейчас, могло не быть. Любая воронка могла стать братской могилой». К командиру батальона подошел капитан Вилесов. Не отошедший от недавнего боя, он выглядел слегка взбудораженным. В глубине темных глаз тусклыми мерцал огонек, выдававший его возбуждение. На правой щеке Михаила запеклась размазанная кровь. Он снял ушанку и присел рядом с Бурмистровым. «Ты не ранен?» – спросил тот, разглядывая его уморенное, но живое лицо. счет ты взял кровь у тебя на щеке Руковом телогрейке михаил вытер с лица размазанную кровь и сказал бойца что со мной рядом лежал в шею осколком убила кровь фонтаном пошла но и меня малость забрызгала попробовал я ее хоть как-то остановить пытался руками зажать потом тряпкой перемотать да какой там вся вытекла одним махом в голосе капитана не было ни горечи ни сожаления просто констатация факта рядового эпизода боя о котором через минуту уже забываешь люди на войне меняются быстро велесов не стал исключением куда мы теперь перейдем у нас одна цель. «Цитадель. Сколько до нее осталось? Километров 9 наверное. Может, чуток побольше. Мы идем к ней, она как будто все дальше от нас отодвигается. Нужно еще знать, как идти. По прямой не получается. Вот посмотри сюда». Бурмистров глянул в небольшую щель между камнями. «Улицы узкие, неровные. Если пойдем прямиком, то нас сверху автоматчики перестреляют. Внутри каждого дома пороть и пехота, а то и больше». «Я вот что предлагаю. Со своим батальоном я двину через дома, буду пробивать стены одну за другой и выберусь прямиком к цитадели. Ты станешь продвигаться по улице, следом за нами пехота почапает, будет подчищать огневые точки, которые уцелеют. У тебя пушки приданные остались?» «Два орудия остались!» «Годится!» «Как далеко думаешь пройти?» Бурмистров невольно усмехнулся и ответил. «Это тени парк, чтобы прогуливаться. Будем идти до глубокого вечера, сколько сможем. А там закрепимся где-нибудь в домах и станем дожидаться утра. Как тебе такой расклад?» «Устраивает», — сказал Михаил. К офицерам подошли два телефониста, один из которых разматывал с катушки провод, а другой, осторожно, опасаясь повреждений, стелил его на землю, стараясь избегать острых предметов. При надобности он закреплял кабель обломками кирпичей, вырывал из земли всякое режущее железо. Такой роскошь в работе можно было позволить себе тогда, когда не громыхают снаряды и не свистят над головой пули. В боевых условиях все обстоит иначе. Ты прыгаешь от одной воронки до другой, тянешь на себе тяжеленный кабель, кажущийся порой неподъемным, то и дело цепляющийся за разбитое железо и всякие обломки. Телефонисты, Бурмисты расположились в углу, поставили рядом полевой коммутатор и принялись проверять связь между подразделениями. «Я Ромашка, как слышите меня?» Это был тот самый случай, когда телефон удобнее радио. Его не запеленгуют, да и подключаться к проводу трудновато. Звонок, затрещавший на фоне отдаленного боя, показался Бурмистрову слишком громким. «От такого вызова добра не жди». Все эти телефонные катушки и провода созданы для того, чтобы выслушивать сердитые голоса отцов-командиров, которые требуют незамедлительного исполнения очередного приказа. Связист поднял трубку. «Сержант Куприянов, слушаюсь». Он глянул на Бурмистрова, напряженно подавшегося вперед, и протянул. «Это командарн, товарищ майор, он вас требует». Прохор взял трубку и, негромко, стараясь не показать волнения, произнес «Майор Бурмистров». «Взял крепость, майор». «Крепость наша, товарищ генерал-полковник. Выставляем охранение. Закрепляемся». «Отдыхаете, значит? Только вот «Времени для отдыха у нас нет. Отводите раненых в полевой госпиталь и отправляйтесь вперед. Фашистов бить». «Раненых отводим, товарищ генерал-полковник. Осталось...» «Ты меня хорошо понимаешь, майор? Или кухню дожидаешься, чтоб гречки пожрать?» Набрав легкий воздух, стараясь сдержать прорывающееся негодование, майор Бурмистров нарочито медленно проговорил. «У нас большие потери. Бойцы устали, им требуется хотя бы кратковременный отдых». Ты что немцы будут дожидаться, пока вы там проспитесь. А может, вам еще и баб под бок подложить, чтоб полегче засыпалось. Чего молчишь, майор? Товарищ командарм, люди буквально варятся с ног. Если мы им сейчас дадим несколько часов поспать, то они будут воевать с прежней силой. Если пойдут в бой прямо сейчас, то будут напрасные жертвы, которых можно было бы избежать. На некоторое время в трубке повисла гнетущая тишина. Бурмистров даже подумал, что случайный взрыв перебил телефонный провод. А я смотрю, Советую тебе не показывать свой характер при разговоре с начальством. Ладно, я вот с понятием, а ведь другой-то может тебе и наказать. Хорошо, будь по-твоему. Солдаты и вправду устали. Вывести вас в тыл на переформирование я пока не могу. Вижу, что вы даете там немцам жару. Лучше вас с поставленной задачей никто не справится. Да и нет вам там пока замены. Перекусите тем, что у вас есть, вздремните часика 2 и марш вперед, фашистов бить! «Хорошо меня понял, товарищ майор». «Так точно, товарищ генерал-полковник», ответил майор Бурмистров, почувствовав облегчение. «Как думаешь дальше действовать?» «Задача остается прежней. Будем продвигаться к цитадели двумя группами. Одна пойдет по улицам, а другая параллельно ей через дворы и дома, проламываясь стены». «Хорошо, будем ждать результатов. Потом доложишь», сказал командарм и положил трубку.